Часть вторая. Семейство. Новый, 1943 год. Но как бы то ни было, с Новым годом. Повисло такое молчание, что она спросила, «Дорогая, ты же знаешь, как я расстроена, или, наверное, не знаешь?» «Да думаю, что не знаю». «Что ж, я знаю. Только просто не могу бросить бедную старушку Доли, за которой некому присмотреть». «Некому», — подумала Сид. «Дом битком, набит жильцами и слугами. Что она хочешь сказать этим некому?» В Слух же сказала. «Ну, положим, я ногу сломаю, чтобы ты пришла ухаживать за мной». «Дорогая, ты же знаешь, что пришла бы». За иронию Рэйчел не пряталась. Пылкая нежность ее ответа вызвала на ее глазах слезы любви и обиды. «Маленькая передышка, даже праздником не назовешь». Когда Рэйчел провела бы пару ночей с ней в Лондоне, расстроилась, как и многие другие хретивые, обнадеживающие планы, которые они строили в последнее время. Обычно расстраивал их Брик, старый деспот, на сей раз Доли со своим гриппом. Легко могла бы быть и Дюши. Всегда нашелся бы кто-то из стариков, за кем Рэйчел стала бы присматривать. Из них там целая очередь, пока мы сами тоже не состаримся. «А ты никак не сможешь приехать?» Тебе отлично известно, что я дежурю, но Рождество я не дежурила, так что придется на Новый год. Ладно, дорогая, я вполне понимаю, во всяком случае, к концу следующей недели я буду свободна. Ты всегда так говоришь. Разве? Я хотела сказать, что мне придется к зубному сходить. По-моему, у меня абсцесс опять на зуб переходит, вот я и записалась. Больно? Когда как, не о чем беспокоиться. Аспирин боль снимает, боюсь, мне пора. Вилли ждет, ей позвонить нужно. Еще раз с Новым годом. Ты бы позвонила той бедной девочке и пригласила бы ее на ужин, а? Повесив трубку, Сит подумала, а почему бы и нет. Она до того с это расстройствами привыкла к ним, до того устала от бесконечных расстроенных и порушенных надежд, ее настолько изводила общая хроническая ревность к избыточному, с ее точки зрения, бескорыстию Рэйчел, столь постоянно проявляемому, Это всегда внушало ей изводящий душу страх, что она теряет свою значимость для Рэйчел, или что никакой значимости в действительности с самого начала не было, что мысль провести вечер с той, кто открыто обожает ее, легла бальзамом на душу. Той, кто, по крайней мере, хочет побыть с ней, кто поймет, если ее вдруг вызовут на станцию скорой помощи, кто дождется ее возвращения, кто наверняка по достоинству оценит то скромное пиршество, которое она приготовила, чтобы порадовать Рэйчел, и у кого наверняка не хватит духу есть в одиночку. Как бы то ни было, она была не вполне уверена, что звонок Тельмы окажется благом. Одно дело давать ей бесплатные уроки игры на скрипке — это воспринималось ею как ее долг перед бедняжкой, и водить ее время от времени на концерты тоже представлялось вполне пристойной добротой, а вот пригласить ее на ужин — это придаст новую основу их отношениям и, возможно, таким, какие она окажется не в состоянии поддерживать. Тельму ей было жалко, как было ее не жалеть. Родители Тельмы погибли, Отец, участвуя в североатлантическом конвое, мать во время воздушного налета на Ковентри. Похоже, что другой родни у девочки не было, и она сражалась за выживание, хватаясь за подворачивавшуюся, плохо оплачиваемую временную работу. Сид с ней познакомила неистово добрая леди, управлявшая столовыми на разных станциях скорой помощи. Девочка приходила убираться в ее доме, но, — уверяла леди, — на самом деле она одаренный музыкант. Как-то вернувшись неожиданно домой, миссис Дэвенпорт застала ее за игрой на фортепиано. Играла она просто поразительно хорошо. «Разумеется, она сама ничего не понимает в музыке», — говорила леди, — но сразу же поняла, у этой девочки есть дар». А девочка рассказала ей, что не считает фортепиано по-настоящему своим инструментом. Она считала себя скрипачкой. Разумеется, она согласилась прослушать девочку, в чьем музыкальном таланте не оказалось ничего примечательного. Зато у нее было такое желание, такое рвение учиться, и все в ней так явно говорило о стремлении стать профессиональным музыкантом, что Сид, тосковавшая по преподаванию больше, чем сама, представляла, взялась за нее. Тельма была признательна, причудливо, трогательно. Сид постоянно получала маленькие подарки – букетики фиалок, пакетики сладостей, пачки сигарет и вместе с ними целый поток открыток. К тому же она исключительно усердно работала со скрипкой в промежутках между еженедельными уроками. Когда племянница Рэйчел вышла замуж и Сид присутствовала на свадьбе, Тельма сделала подборку вырезок из солидных газет об этом событии. «И Сид...» кого во всем этом больше всего порадовала возможность повидать, Рэйчел переслала той подборку с припиской «От моей маленькой неутомимой ученицы». Но, осмелись предположить, написала она дальше, что кому-то из вашей семьи захочется их посмотреть. Разумеется, ей было жалко Тельму, но, возможно, не настолько жалко, чтобы встречать с ней Новый год. Нет, она поужинает одна. Только она решила это, как зазвонил телефон». Тельма спрашивала, можно она принесет маленький новогодний подарок. И уже через секунду Сид не только пригласила ее отужинать, но даже и предложила. Если Тельма хочет встретить с нею Новый год, то лучше ей захватить с собой вещи, чтоб можно было переночевать. Поскольку Тельма снимала комнатку около Ватерлоо и вряд ли могла позволить себе вернуться домой на такси, такое предложение выглядело бы небольшим проявлением доброты на практике то, что Рэйчел наверняка сделала бы, сказала Сид себе. Она чувствовала себя усталой и подавленной, эгоистичной и обиженной, вовсе не расположенной ни к какой праздничности. Когда Новый год состарится на неделю, ей стукнет 44, и у нее было такое чувство, что она никогда не перестанет еле-еле сводить концы с концами безо всякой радости под конец. «Дорогой, не надо так говорить». «До Нового года еще самое малое — четыре часа». «Я, видно, буду говорить так всякий раз, как выпью, а нынче вечером это будет довольно часто». «Плохая неделя?» «Чертовски ужасная неделя!» «Опять хью?» Он кивнул. «Не знаю, что в старину вселилось. Он был всегда упрям, как мул, но в последнее время, чтобы я не сказал, он нарочно твердит обратное. А потом отстаивает это, и никак его с места не сдвинешь». Диана не успела ответить, как сверху донеслись вопли. «Я поднимусь, взгляну. Дорогой, просто расслабься, выпей еще виски. Мне, видимо, какое-то время придется его ублажать. Сосни немного, до ужина еще полно времени. Подбрось в огонь еще полено, слышишь, дорогой?» Поленья лежали в большой корзине у громадного открытого очага. Он осторожно поднялся с кресла, В коттедже было полно балок, и последнее, чего бы ему хотелось, это башку о них проломить. Она устроила все очень мило. Помещение, занимавшее почти весь первый этаж, было и гостевой, и столовой вместе. Там же была кухонька с печкой, топившейся углем или дровами, умывальником, подставкой для сушки и дверью, ведшей в кладовку ледник. Основная комната была заставлена довольно потертыми диваном и двумя креслами – Очищенным столом, накрытым к ужину, комодом, на котором держали фарфор, а в дальнем углу около входной двери, напротив которой висел старый ковер, предохранявший от сильных сквозняков, располагался детский манеж с моющимися детскими книжками, кубиками и несколькими тряпичными куклами-животными, которые с какой-то стоической отрешенностью сидели, прислонившись к прутьям ограждения. В конце комнаты стоял трехколесный велосипед «Джейми», Рядом его резиновые сапожки. Помимо очага, комнату освещала большая керосиновая лампа, стоявшая на комоде, и еще больше наполнявшая все вокруг потоками сочного, золотого света и таинственными сумеречными тенями. В дневное время в комнате с ее маленькими, глубоко посаженными окошками было довольно темно. Ночью же она начинала жить своей жизнью. «Хорошо тут», — подумал он, — «дома был бы Хью», и либо мы с ними в очередной раз поссорились, либо все выходные пили бы изо всех бутылок». Он налил себе. Спать не хотелось. Хотелось самому пройти через все это и, возможно, суметь отрешиться от излишнего гнева, туманившего его разум. Точно, они достаточно долго добивались компенсации за ущерб, причиненный причалу войной. Были месяцы оценок, ревизий, книги фондовых ценностей, писанины всех мыслимых видов, но в конце концов выплатили сто процентов как за ремонт собственности, так и за стоимость хранившегося там товара. Казалось бы, прекрасно, но тут как гром с ясного неба в конце того налогового года фирма столкнулась с налогом на избыточную прибыль на весь товар, словно бы они продали его, что означало, по сути, что они не получают за него ничего». Налогом обложили всю прибыль за лес, что был продан, но то был весь запас, стоивший добрую половину из двухсот тысяч фунтов. Платить с этого НИП, по сути, означало, что оставшимися деньгами его не возместить. Он был до того разъярен, что тут же пошел к адвокатам, хотя Хью и предупреждал, что в этом нет смысла. «Им попросту придется заплатить налог», — говорил он, — «снова и снова». Адвокат был довольно хилым, утверждал, что если они станут биться, то дело, несомненно, дойдет аж до палаты лордов, поскольку оно создавало бы прецедент или в лучшем случае стало бы попыткой помешать его установлению. Он переговорил со старцем, который предложил им переговорить с его приятелем из Министерства торговли. «Выясните, много ли таких случаев, или наш единичный?» – посоветовал он. Приятель старца заявил, разумеется, что на самом деле это не в его компетенции, но к тому же более или менее дал понять, что по его разумению им следует смириться. Хью мрачно торжествовал. «Говорил же тебе, не будет ни малейшей пользы, простая трата времени и денег. Только он чувствовал слишком многое для них в этом на кону, чтобы успокаиваться». Эти деньги представляли собой их торговое будущее, и, учитывая, что строевой лес неуклонно рос в цене, к тому времени, когда им потребуется обновить запасы, они в любом случае не смогут восполнить того, что было уничтожено при бомбежках. НИП был последней соломинкой. А потому сегодня утром он еще раз предпринял попытку подвигнуть Хью на борьбу за все дело целиком. Тут не только их деньги затронуты, убеждал он. Есть еще и принцип. Со стороны правительства явно несправедливо превращать компенсацию за понесенный ущерб в своего рода надуманную прибыль, считать это за продажу. Хью с этим, казалось, согласился, но затем повернул все на высокие издержки по найму подходящих адвокатов, которые действовали бы от их имени, на чудовищную трату времени, на то, что у них не хватает работников, а это окажется задержкой на месяцы. «А главное, — сказал он под конец, — у нас нет никаких гарантий добиться успеха. Мы попросту можем впасть в еще большее безденежье и выкажем себя дураками». Хью сидел за столом, когда говорил это, и играл пресс-папье, поднимая его и роняя с высоты около дюйма обратно на стол. И потом добавил то, от чего Эдвард и рассверепел. «Во всяком случае, я еще раз переговорил со старцем, и он непоколебимо против этого». Так что, боюсь, двое против одного». «Он не был против до этого». но ну что ж, теперь он против. Тебе прекрасно известно, что это ты преподнес ему дело так, чтобы заставить его согласиться с тобой. Своё мнение я ему высказал, естественно. Огорчительнее всего то, что ты счёл пригодным говорить с ним за моей спиной. Разве я-то полагал, что ты вполне обеими руками за то, чтобы обделывать дела за чужими спинами?» Этот окольный, но безошибочный намек на Диану до того разозлил его, что он вскочил и бросился вон из кабинета Хью, сильно хлопнув дверью. Вот задница. С того самого ужасного разговора с Хью, когда тот почти уговорил его отделаться от Дианы, и потом, когда по очевидным причинам он этого не сделал, от Хью исходило тлеющее неприятие, которое ему оказалось очень трудно выносить, потому как с обыденной точки зрения Хью прав, Только ему безразличны чувства, и его, и Дианы. Он любил ее, у нее от него ребенок. Теперь он не мог ее бросить. Тут он не был способен думать дальше сегодняшнего дня. Только Хью право не имел приплетать это к обсуждению или спору по поводу бизнеса. Тут он, Эдвард, неоспоримо прав. Не в первый раз пожалел он, что с ними нет старины Рупа. Но тут же и тоже не в первый раз вспомнил, что Руб с пылким сочувствием готов был соглашаться с любым, кто с ним разговаривал. «Мне надо было бы за старца взяться», — подумал он. «В любом случае, завтра ему предстоит возвращение». Он и вырвался только на эту ночь, сославшись на то, что его пригласили по делу в Королевские ВВС, и отказаться нельзя. Сказать правду, хорошо, что в конце концов Диана высказалась против того, чтобы жить в Лондоне». Этот коттедж на полпути между Причалом и Сусаксом стал куда лучшим выбором, хотя он и догадывался, что временами ей было немного одиноко. Зато она выбрала его, или точнее, один из богатых приятелей Ангуса Ангуса предложил ей коттедж почти из-за бесценок. То был домик управляющего в его семейном поместье. «Боже», — подумал он, — «какая же все-таки во всем этом неразбериха». Он не хотел ссориться с Хью. Он любил старинушку и знал, чувствовал, как тяжело ударила потому смерть Сибил. В последний раз он ощущал подлинную близость к Хью, когда увез его после нее. Бог знает, почему он выбрал Уэстморленд. Думал, место должно быть таким, где они прежде никогда не бывали, только он... «Не угадал с погодой». Лила каждый день. Они совершали долгие прогулки под дождем, прихватив из маленькой гостиницы упаковки с ланчем. вечерами играли в дартс, слушали новости по радио в баре, играли в шахматы и рано ложились спать, хотя было ясно, что Хью спалось плохо». Начать с того, что он, казалось, ходил как потерянный, стал очень молчалив, хотя время от времени, и говорил нечто вроде «не могу выразить, как я тебе признателен за то, что помогаешь мне пережить это». Тут глаза его увлажнялись, и он замолкал. Потом постепенно стал говорить о Сибил. Отчаянное, лихорадочное размышление – «Можно ли было ее спасти, если бы рак обнаружили раньше, если бы она сказала ему, когда почувствовала, что заболела, если бы оперировали раньше?» «Под конец, знаешь, мы говорили об этом, — сказал Хью. Я выяснил, что она знала о своей болезни уже не один месяц. Однажды ночью ее сильно рвало. Она заставила себя съесть обычный ужин, чтобы ублажить меня, — Очень расстраивалась, потому что, по ее словам, ей было невыносимо думать, что я все это выброшу. Я уверял ее возможность, что угодно сделать для нее — это радость, блаженство, своего рода утешение. И тогда, когда я принес ей чистую ночнушку и помог ее надеть, она сказала мне, что знает, что умирает, знает, что и я знаю». «Хочу успеть столько всего сказать тебе», — сказала. «Ведь скоро вовсе ничего сказать не смогу». «Они разговаривали», — сказал Хью, «будто только что встретились, слой за слоем. Открывая что-то друг в друге, словно шелуху с лука счищали, как она выразилась. А когда она уставала говорить, он читал ей. Ей особенно нравилась поэзия, которая никогда для него много не значила. «Сказать правду», — признался он, — Зачастую читал страницы стихов, не вникая по-настоящему в то, о чем речь шла. Но когда привык, то иногда вдруг понимал, к чему малый клонит. И на самом деле это было здорово, очень впечатляюще. Хью взял с собои одну одно-две ее любимые книги, усердно вчитывался в них, но это было не то. Под конец она до того ослабела от жуткой боли, что просто хотела, чтобы он посидел с ней и не говорил очень много. Но за пару дней до того, как она умерла, когда ей вкололи что-то такое, и она чувствовала себя не слишком плохо, она спросила, помнит ли он, как они ездили в Сент-Морец, а он ответил, мол, как же, разумеется, помню. Она улыбнулась и сказала «Расскажи мне об этом», и он рассказал. После этого повисло долгое молчание. Вспоминая лицо Хью, на котором легкая тень улыбки воспоминаний то возникала, то пропадала, не успев задеть его несчастных и стерзанных глаз, он чувствовал, как возвращается знакомая и бережная любовь, с какой он всегда относился к старшему брату. «Было в Хью что-то жесткое, несгибаемо, не от мира сего, благородное и наивное, что нуждалось в защите», — подумал он. В тот момент он поднялся против несгибаемости. Э, что говорить, должно быть, он был слишком нетерпелив со старинушкой. «Извини, что так долго. Джейми хочет, чтобы ты пожелал ему спокойной ночи». Она переоделась в домашнее одеяние из темно-синего бархата, делавшего ее кожу весьма манящей. «Я уложила Сьюзан, так что не позволяй ему разгуливаться и шуметь». Джейми лежал на спине, укрывшись одеялом до подбородка. «Привет, старина». «Привет, старина!» – мальчик подумал и прибавил. «Вообще-то я не старый. Ладно, я старый, но не такой старый, как ты. Ты должно быть очень-очень-очень старый». «Ну, да, полагаю, я такой». В тот вечер он и впрямь чувствовал себя стариком. «Тебе сколько лет?» – спросил мальчик так, как будто этот вопрос долгое время мешал им. «Сорок шесть». «Сорок шесть, боже правый!» «Джейми, по-моему, тебе не надо так говорить». «Мой дедушка, тот, что живет в Шотландии, все время так говорит. Даже про осу, когда видит ее у себя на мармеладе за завтраком. И он говорит так все время, когда газету читает. Вот, разумеется, я и набрался. Миссис Кэмпбелл, она там готовит, говорит, это поразительно, чего я набираюсь. Если уж чего набрался, то в себе не удержишь», — разъяснил тот. «Что ты думаешь о своей новой сестренке?» Мальчик притворился, будто раздумывает. «По правде, она мне не нравится. По мне уж лучше бы у нас собака была. Она мне не нравится, потому что некрасивая и глупая, понимаешь?» «О, не беда», — сказал он, вставая с кровати. «Уверен, она будет тебе нравиться, когда подрастет». «Я не уверен. Почитаешь мне сказку?» «Не сегодня, старичок. Я собираюсь сейчас поужинать. Вели ей пожелать мне спокойной ночи. Прикажи ей». Когда он выходил из комнаты, Джейми окликнул. «Дядя Эдвард, если я ее застрелю, мне голову отрубят?» Я бы сказал, «Вполне-вполне возможно». «Боже, правый! Он не тебя имел в виду, разумеется, а сьюзен Это мне известно, он страшно ревнует, бедный барашек. Но он же ничего ужасного с ней не сотворит, а? Может, и попробует, спокойно сказала она». Ты бы постарался и представил, каково ему живется. Вот хотя бы один пример. Голос ее млел от разумности. «Э, положим, однажды ты вдруг везешь меня обратно в хоум и говоришь Вилле, что хотя, разумеется, любишь ее, отныне я буду жить с вами обоими. Что, по-твоему, она почувствует? Не доводи до абсурда. Естественно, ей это не понравится. Это уж точно мягко сказано. Она станет дьявольски ревновать. Знаю, я бы стала. Последовало короткое молчание, и она заметила, что глаза у него похолодели, как голубые мраморные шарики. «Боюсь, на самом деле я не вижу параллели», — выговорил он наконец. «Я только хотела сказать, что именно такое чувство Джейми питает к Сьюзен. Я принесу рогу». «Это вовсе не все, что она хотела сказать», — подумал он. «Это лишь, насколько ей смелости хватило близко к правде о том, что она чувствует. Он понимал, надо брать быка за рога». Только, как однажды выразился старина Руб, когда возьмешься, помни о том, что все равно дело придется иметь со всем остальным быком». «А ну, давай!» «С Новым годом, малышка!» «С Новым годом!» С минуту она не понимала, где она, но уже приучилась быть в таких случаях тише воды, ниже травы, зная, что рано или поздно она все же разберется. «А е...» «Скажи, воночка нам досталась, ты как?» Она постаралась сесть и в голове стала бухать, как в какой-нибудь громоздкой машине. Она опять откинулась на подушку и закрыла глаза, чтобы комната перестала ходуном ходить. «Бедняжечка! Теперь так, ты просто полежи тут, а дядя Эрл что-нибудь тебе состряпает». «Вот она что! Это его она на прошлой неделе в Астере встретила, когда...» С Джо Бронстайном подсапалась, потому что она хотела домой идти, а он не хотел. Эрл тогда подошел к их столику и как то, как по волшебству, все уладил. Глазом не успела моргнуть, как оказалось в такси, и дома у себя в квартире, куда он проводил ее до двери, убедился, что она вошла, а потом оставил с миром. На следующее утро доставили большой букет красных роз с его карточкой, на которой значилась полковник Эрл Блэк и запиской с его телефонным номером, и словами о том, как ему хотелось бы снова с ней увидеться. Джо, она была уже сыта по горло, Его, так же, как и всех остальных, было насквозь видно в постели, а в ней ее зануднее многих. Так что сейчас она в квартире этого майора. Надо полагать, только не помнила ничуть, как она в ней оказалась. Неважно, если лежать совершенно неподвижно и глаза держать закрытыми, грохочущее буханье в голове и впрямь вроде убывает. «Ну-ка, давай, Анжи, радость моя, присядь -ка. «Что это?» Он протягивал ей стакан с какой-то коричневато-красной жидкостью. «Честно, не могу, мутит просто жуть». «Знаю, голубушка, но от этого тебе легче станет. Доверься Эрлу». Он обвил ее рукой за плечи, приподнял ее и поднес стакан ко рту. «Хуже же не будет», — подумала она и послушно проглотила наперченную склизкую смесь, хотя я ощутила позыв к рвоте. «Вот и умница», — произнес он. Поставил стакан и прикрыл ей плечи. «Они были голые», — сообразила она. «Верхом своей полосатой пижамы. Ты просто посиди немного, а потом будешь чувствовать себя прекрасно. Горячий душ, и будешь чувствовать себя лучше». «У вас часом нет зубной щетки? Мне бы зубы почистить?» «Найду. Хочешь в туалет сходить до того, как я душ приму?» Она хотела вылезла из постели и пошла, шатаясь по комнате, запахивая на себе пижаму. Та ей почти до колен доставала. Когда она вернулась и благодарно забралась обратно в постель, на нем были одни спортивные трусы. Она следила взглядом, как он прошел в небольшую бежевую спальню, стал выбирать полотенце. Был он мужчина, что называется, грудь колесом, в плечах косая сажень, вся грудь поросла буйными кучеряшками, похожими на посидевшую щетку. У него был широкий низкий лоб, с которого такие же курчавые, но густые волосы собирались во внушительную шапку. Брови у него росли воинственными маленькими колючками, мускулистые, отстоявшие от торса руки были волосаты, как и ноги. «Должно быть, он довольно пожилой», — прикинула она, — «лет сорок не меньше». Она соображала, занимался ли он с ней любовью, она все это и так называла, но спросить не решалась. Удивительно, но ей стало лучше. На другой стороне комнаты ее вчерашнее платье было аккуратно перекинуто через спинку обитого парчой стула. Сказав, что время принимать душ, он припроводил ее в небольшую ванную и даже душ ей включил. «Тут на двери халат висит, уведомил. Можешь его надеть».